Глава 11. Тур по торговым автоматам. Часть 3. Вы сможете вынести мою болтовню ещё немного, спросил я. Старушка закрыла глаза, как будто становясь всё более и более сердитой. Если вы забыли обо мне, тогда уверен, что вы забыли и о Химена. Я всегда приходил в этот магазин вместе с ней. Как и подразумевает её имя, Она была похожа на принцессу из сказки. Я не имею в виду, что это преступление, но её уникальная красота была чем-то явно неподходящим для этого города. Что Химино, что я были в школе белыми воронами. Меня, скорее всего, ненавидели просто потому, что я зарывался, но мне кажется, что Химино недолюбливали от того, что она слишком отличалась от остальных. Я знаю, это грубо, но я благодарен им за это. Будучи изгнанным из группы, Химино и я остались наедине друг с другом, уже просто с ней одной на своей стороне, я мог справиться со всей травлей. Я мог считать, что во всяком случае они считали меня равным ей. Каждый раз, когда я повторял имя Химино, старушка определённо на это реагировала. Довольный этим, я продолжал Летом четвёртого класса Химина сменила школу, потому что её родители нашли другую работу. Это событие послужило спусковым крючком, и я начал всё больше и больше обожествлять её. Её слова о том, что если до 20 лет мы будем в одиноке, то нам не останется ничего, кроме как остаться вместе. Я использовал эти слова как опору в последние 10 лет. Но на днях Я узнал, что вся её нежность в какой-то момент превратилась в лютую ненависть. Она даже хотела умереть прямо на моих глазах. Но вскоре я вспомнил. Незадолго до того, как я воссоединился с Хименой, я в одиночку пошёл в начальную школу, чтобы раскопать капсулу времени с письмами, которую наш класс закопал на заднем дворе. Я знал, что не должен был, но ввиду некоторых обстоятельств Я собирался очень скоро уйти из жизни. Поэтому я подумал, что могу позволить себе хотя бы это. Сейчас, как насчёт сравнить выводы? Странно, но письма Химено в капсуле времени не было. Я рассудил, что, скорее всего, оно отсутствовало в тот день, но поразмыслив об этом, понял, что этого не может быть. Эти письма, они были вещью, на которую наш учитель потратила много времени, чтобы подготовить нас. Она не тот человек, что закопает капсулу без твоего письма только из-за твоего отсутствия. Вполне возможно, что кто-то до меня взял ее письмо. И если это действительно так, то я уверен, что никто, кроме нее, не мог так поступить. На самом деле, я не понял этого сразу. Но сейчас все кусочки складывались в моей голове. Когда мне было семнадцать, я получил единственное письмо от Химина. Говоря о содержимом письма, там не было ничего важного. Просто я был получателем, а Химина – отправителем. Она никогда не была человеком, который пишет письма или звонит первым, независимо от того, в каких она была с кем-то отношениях. В тот момент, когда пришло это письмо, я должен был сразу это понять. Верно. Я должен был понять. Понять намного раньше. Этим письмом Химена подавала мне сигнал SOS. Она просила моей помощи. Прямо как я, загнанная в угол, цепляясь за своё прошлое, она открыла капсулу времени, вспоминая о своём единственном друге детства. Она послала мне письмо, не сумев понять её скрытого послания. Я больше не подходил на должность друга детства. Так я и потерял Химену. Она стала пустой, и в тот миг, когда я понял это, я тоже опустил. Химена убьёт себе, и я вскорь последую за ней. Неприятное место для остановки, но это конец этой безнадёжной истории. Я ужасно сожалею, что заставил вас выслушать всё это. Как только я встал, собираясь ехать дальше, старушка сказала: "Ещё увидимся". С своим тихим голосом эти слова расставания были единственным, что она мне сказала. "Большое вам спасибо. До встречи", ответил я, оставляя кондитерскую. Тот факт, что человек, который очень помог мне в прошлом, забыл меня, не причинил мне сильной боли. Я уже начал привыкать к тому, что мои воспоминания предают меня. Однако в тот момент я полностью упустил свою возможность. Девушка, которая всегда была возле меня, которая поддерживала меня, потому что я испытывал на себе все виды разочарования. Девушка которая чувствовала отчаяние, сродни моему, продавшая своё время и не имеющая будущего. Девушка, которая вспомнила, чего ей не доставало, а именно знака внимания и невероятно сладкого волнения. Я упустил возможность, что даже она Мияги могла предать меня. Господин Кусануки, господин Кусануки. Мияги, севшая позади, неуверенно обхватив меня, ткнула меня в бок, когда мы уже ехали. Что? спросил я, сбрасывая скорость. Я хочу сказать вам кое-что хорошее. Ответила она, как будто стараясь произвести на меня впечатление. Я просто вспомнила. Я была на этой дороге давным-давно. задолго до того, как стала наблюдателем. Если проехать немного дальше, а затем свернуть направо, там будет Звёздное озеро. Звёздное озеро? То самое озеро, о котором я вам рассказывала и которое хотела бы увидеть вновь, прежде чем умру. Я не знаю его настоящего названия, поэтому так и зову. А, Жерна, ты же рассказывала о нём. Вы не считаете это чем-то хорошим? Конечно же, это хорошо. возразил я, также пытаясь разрядить атмосферу. Мы просто обязаны там побывать. Думаете, у нас достаточно бензина? По пути наверняка будет заправка. Заправившись по полной на ближайшей автозаправке, дальше я ехал, следуя указаниям Мияги. Уже после полуночи, периодически глуша мотор и идя пешком, мы поднялись по горной тропе. и где-то через полчаса прибыли к месту, которое Мияги называла Звёздным озером. Купив чашку рамена в магазине неподалёку, я съел его, сидя на скамейке снаружи. Я оставил куб на стоянке, и дальше мы шли пешком по неосвещенной дороге. То и дело, с нежностью поглядывая на здание вокруг, Мияги всё время повторяла мне. «Вам ещё нельзя смотреть». По краям глаза я всё же видел невероятное звёздное небо, но шёл, опустив голову, как и просила меня Мияги. «Теперь внимательно слушайте, что я говорю», — сказала она. «Я буду вести вас и попрошу не открывать глаза, пока не разрешу». «Хм! Не хочешь ничего показывать до самого конца?» «Верно. Разве после всех усилий вы не хотите увидеть звёзды в наилучшем ракурсе, господин Кусануки?» А теперь закройте глаза. Я закрыл их. Мияги, взяв меня за руку, осторожно повела в нужном направлении. Идя с закрытыми глазами, я смог различить звуки, которые не слышал до этого. Раньше я думал, что все летние насекомые звучат одинаково, но сейчас мне удалось разобрать четыре разных вида: лениво жужжащие, пронзительно жужжащие, жуки, звук которых был похож на пение птиц. И четвёртые, от которых болели уши, звучали как кваканье лягушки. Я слышал звук слабого ветерка и волн и даже мог отличить свои шаги от шагов Мияги. Скажите, господин Кусануки, что бы вы сделали, если я должна была вас обмануть и завести куда-нибудь? Например, хмм, скажем, обрыв или мост, куда-нибудь, где существовала опасность сорваться с высоты. Я не думала о таком и не собираюсь. Почему нет? А зачем тебе делать что-то подобное? Это верно. Сказала она с скучающим тоном. Я больше не чувствовал под ногами асфальта. Это был песок, вскоре сменившийся деревом. Я предположил, что мы на причале. Остановитесь, но глаза не открывайте. Сказала она, отпуская мою руку. Ложитесь на спину, и тогда можете открыть глаза. Я опустился и расположился поудобнее на спине. Сделав глубокий вдох, я раскрыл глаза. То, что открылось моему взору, не было тем звёздным небом, которое я знал. Может, стоило выразиться так в тот день, когда я узнал, как выглядят звёзды в первый раз. Я раньше видел звезды сквозь призму книг и телевизора. Я знал о небе, на котором в летнем треугольнике протекал Млечный Путь, похожий на разбрызганные кляксы тумана. Но со всем этим, даже зная цвет и форму, я не мог по-настоящему представить размах. То, что предстало предо мной, было куда больше, чем то, что я себе воображал. Это было очень похоже на падающий снег, когда каждая снежинка испускает яркое сияние. Кажется, я понимаю, почему ты хотела увидеть это перед смертью, сказал я. А то как же? ответила она самодовольно. Мы пролежали так, смотря на звёзды, ещё долгое время. Мы увидели три падающих звезды. Я задумался, чего бы пожелать, когда увижу следующую, при этом не возникло и мысли о том, чтобы вернуть свою жизнь. Я не хотел больше встречи с Химино, и я не хотел вернуть всё как было. Я не находил в себе сил начать всё сначала. Я просто хотел мирно здесь скончаться. Просто отключиться, как старый прибор. Это было моим желанием. Вяснение большего не нашло бы во мне места. И мне даже не нужно было гадать, чего желает Мияги. Вне всяких сомнений, больше всего она хотела покончить с этой работой наблюдателя, ведь тогда она перестанет быть невидимой девой. Все игнорируют её существование, и только её подопечные могут доказать ей, что она существует. все игнорируют её существование, и только её подопечные могут доказать ей, что она существует. Я буквально могу видеть, как она будет умирать в течение следующего года. Даже её невероятная выносливость не означает, что она выдержит 30 лет подобной жизни. Мияги, позвал я. Ты лгал для моего спокойствия, не так ли? Лгала о том, что Химина едва меня помнит. У меня тоже был друг детства. Всё ещё лёжа, лишь повернув ко мне голову, сказала Мияги. «Тот человек, что важен для тебя и которого ты упоминала ранее, вспомнил я». Верно. Я ждал в тишине, и Мияги медленно начала. «Когда-то в моей жизни был такой человек, как мисс Химина для вас». Мы никогда не считали, что можем жить в этом мире, и полагаясь друг на друга, жили в собственном мирке в взаимной зависимости. Став наблюдателем, в свой первый выходной я решила проведать его. Я думал, он будет сильно грустить после моего исчезновения, закроется от всего мира в ожидании моего возвращения. Я даже не сомневалась, что так и будет. Однако, всего за несколько недель он привык к миру без меня. Нет, не так. С его за какой-то месяц он устроил свою жизнь в этом мире точно так же, как те, кто забраковывал нас иными. Мияги вновь посмотрела на небо, и её губ коснулась тёплая улыбка. Когда это случилось, я поняла, я была для него балластом. Говоря на чистоту, я хотела сделать его несчастным. Я хотела, чтобы он был в печали, в пучинах отчаяния. Чтобы он закрылся от всего мира, ожидая моего никогда не наступившего бы возвращения. Я не хотела знать, к чему он может прийти самостоятельно. С тех пор я никогда не ходила к нему. Счастлив он или грустен, это только заставило бы меня впасть в депрессию. Но в конце концов, перед смертью ты всё же хочешь его увидеть. Именно, потому что я больше ничего не знаю. В конце всего это единственное, за что я ещё могу цепляться. Мияги поднялась и села, обняв свои колени. Так что я очень хорошо вас понимаю, хотя, возможно, вы не захотите понять меня. Спасибо за понимание. И не говорите. Ответила Мияги со сдержанной улыбкой. Мы сфотографировали ближайшие торговые автоматы и отправились домой. Мияги опустилась на постель рядом со мной, утверждая, что это только потому, что сегодняшний день был очень утомительным. Когда я попытался незаметно посмотреть на Мияги, оказалось, что она тоже проделывает нечто подобное. И поспешно отведя наши взгляды, мы уснули, лёжа друг напротив друга. Я должен был пожелать падающей звезде, чтобы такие вещи случались почаще. Когда я проснулся, Мияги уже не было рядом. Только её альбом лежал на кровати. Конец 11 главы.